Глава одиннадцатая «Умели бы коты варить кофе» — первая мысль, что пришла мне в голову с утра. Повернувшись на спину, я зажмурилась от ярких лучей солнца, проникавших в комнату через полураспахнутые шторы. Поспать удалось мало, и я отчаянно зевала, вставать не хотелось, но надо. Работа есть работа. Надела широкие мягкие фланелевые домашние штаны, растянутую розовую футболку и пошла вниз. «Эх, еще бы умел Виля готовить завтрак, омлет с поджаренным белым хлебом, помидорами и колбасой», — мечтала я. О, а еще если бы он мог стирать одежду и пыль вытирать, так вообще бы ему цены не было. Ну а что, все равно целый день дома сидит. «Интересно, чем он занимается, помимо того, что съедает все запасы продуктов?» Подходя к кухне, я услышала негромкий разговор. «Ты уверен, что план сработает?» — раздался тихий голос Веринея. «Я тебе отвечаю, она меня послушает!» — уверенно заявил Виля, но дальше подслушать я не успела потому что последняя ступенька лестницы предательски скрипнула. Пришлось выходить к ним с невозмутимым видом. «Доброе утро!» — сказала я двум странным существам, что по случайности или нет обитали сейчас в моем доме. «Добрая девонька!» — заулыбался призрак лешего, демонстрируя отсутствие нескольких верхних зубов. Он висел в воздухе и смешно болтал ножками. Напротив него на стуле восседал важный виле. «Ты должна сегодня узнать, как снять заклятие свиренея. Без всякого приветствия тут же перешел к делу фамильяр. «Я постараюсь», — заверила я его, активировав кристалл подогрева воды для кофе. «Аппарата для варки кофе, как в королевском магическом контроле, у меня не было. Дорогой очень. Поэтому все сама. И молола, и варила». «Почему ты думаешь, что заклятие лежит именно на Веренее?» — спросила я Вилю, доставая из шкафа свою любимую кружку, красную в белый горошек. «Раз он не может выйти, значит, на нем, – уверенно заявил кот. Ждем результат к вечеру», — прозвучало почти как приказ. «Конечно, я постараюсь», — покивала я согласна. К моему приходу на работу стол в приемной уже успели завалить бумагами и письмами. Когда они это делают? Такое ощущение, что они тут работают всю ночь и за это время успевают понатаскать мне дел. «Ладно, начальник еще не пришел, так что было время разгрести документы». Я все аккуратно разложила по папочкам. На подпись, согласовать, уточнить. И составила список встреч на день для мистера Андерли. Одно письмо было с королевской печатью, так что его торжественно водрузило поверх всех документов. «Как придет Верховный, сразу же отдам». «Тук-тук!» В приемную вошел корон Сантера. Он был в черной кожаной куртке и темной рубашке. А это тебе! Ослепительно улыбнувшись и показав белоснежные зубы, Коран достал из-за спины коробку конфет в виде красного сердца. Я растерянно уставилась на нее. Бери, они очень вкусные! подмигнул мне Сантера. О, не надо! Да вы что? Начала я отнекиваться, хотя сама уже мысленно съела все конфеты из этой коробочки. «Ну, конечно, такой красавец, и ведь каждый день поклонники дарят конфеты», — притворно обиделся мужчина. «Так что тебя таким не удивишь». «Да нет», — я чуть было не проболталась, что последний раз встречалась с парнем полгода назад. Том Ренок был военным, и мне очень нравился. Я рассчитывала на более длительные отношения, но ему, как выяснилось, была нужна от меня только близость, а я, как порядочная девушка, не могла ему этого дать. Потому и расстались. У меня яркая внешность, и мужчины часто оказывают мне знаки внимания, но серьезные отношения никак не завязывались». Идти в постель я ни с кем не спешила, а мне почему-то попадались только такие, которым нужны были лишь временные интимные связи. Как-то с дуру я посетовала об отсутствии личной жизни Вилли и сразу же получила отповедь, что у ведьмы сердце должно быть свободно, потому что ей нужны силы и время практиковать магию. Поэтому любовь сейчас у меня может быть только к его величеству Аганесу Вилли Анри Первому». Мне очень приятно. Спасибо, улыбнулась я в ответ Сантера. У тебя же наверняка очень много поклонниц, мелькнула мысль. Начальник у себя? Спросил Коран. Нет, он еще не пришел. У него на утро была назначена деловая встреча в ордене магов огня. Тогда позже зайду. Хорошего тебе дня, Марика! Ослепительная улыбка коснулась его губ. Мои щеки запылали. Ну а что? «Мне приятно внимание такого красавца к своей персоне, но я прекрасно понимала, что в у него сон, и если я и окажусь в очереди к его сердцу, а скорее к тому, что пониже, то последнее с конца. Да и если подумать, такие парни меня не интересуют». Такие, как Корен, не созданы для одной единственной. Их сердца, чувства и все, что ниже пояса, для всех девушек. Все, хватит отвлекаться. Надо думать о том, что на носу экзамен на пятый круг. Только когда мне заниматься подготовкой, если по дому шастают всякие призраки?» Взгляд невольно притягивала коробка шоколадных конфет. Закусив губу, открыла ее. Обожаю это чувство, предвкушения, когда поднимаешь крышку и пытаешься понять, с чем это шоколадное чудо, какая там начинка. Откусив кусочек от одной конфетки, я закрыла глаза от удовольствия. Белый шоколад и фундук. М -м -м. Вторая конфетка растеклась по рту мягким пралине. Невероятно вкусно. Так, Марика, налегать все же не стоит. Я хоть девушка и стройная, но склонна расползтись вширь, если начну есть без меры, шоколад и булки. Было уже, знаем, пройдено. Когда я готовилась к экзаменам на поступление в ведьмовской колледж, мама все подкармливала меня булочками с яблоками и вишней. А после провала испытаний уже тетя готовила все мои любимые блюда, чтобы снять стресс. И потом я еще год пыталась привести себя в норму и влезть в старые вещи. Я облизала украдкой пальцы, взяла карандаш и подвинула к себе чистый лист бумаги, сосредоточенно на него уставившись. Пункт первый. Попросить помочь какую-нибудь ведьму снять заклятие с Лешева и запечатать магический источник в подвале. Пункт второй. Придумать, где найти ведьму, которая просто так мне поможет. Наверное, его надо было сделать первым пунктом. В городе у меня не было знакомых ведьм, к кому так просто можно было прийти с просьбой. Я думала, что найду в ведьмовском колледже подруг. Эх, мысленно вздохнула тяжко я и, подперев голову, погрызла кончик карандаша. И тут в приемную вошел мой начальник. Синий сюртук с кожаными лацканами обтягивал широкие мощные плечи, под коричневым жилетом сияла белоснежная рубашка, а ремень брюк украшала позолоченная пряжка. Лицо Гордона казалось смурнее грозовой тучи. «Доброе утро, Марика!» Мак бросил быстрый взгляд на коробку конфет на моем столе. «Доброе, мистер Андерли, вам сварить кофе?» «Да, пожалуйста, и принеси мне список встреч на сегодня», — кивнул он и прошел в кабинет. Я только начала вставать из-за стола, чтобы идти варить начальству кофе, как дверь открылась, и вошла девушка. Высокая, выше меня на голову, темные волосы убраны в хвост, красивые черты лица, тонкие черные брови и карие глаза миндалевидной формы. Грудь слишком уж обтягивала шелковая рубашка карминного цвета, подобранная в тон ее пухлых губ. Узкие бордовые брючки подчеркивали длинные ноги девушки. Я к Гордону! презрительно на меня посмотрев, сообщила дама. О! даже не к мистеру Андерли, а просто так, по имени. «Я сейчас доложу о вас, мисс...» «Кто же она такая?» раз обращается к Верховному просто по имени, без титулов и должностей. И одета так, что там даже не надо догадываться о достоинствах ее фигуры. Наглядно сама все продемонстрировала. «Сейла Борген!» — соизволила представиться девушка. «Ты новенькая!» Она свысока меня осмотрела. «Я новый секретарь мистера Андерли». Я постаралась произнести фразу вежливо, а не процедить сквозь зубы. Даже натянуто улыбнулась. «Марика Теренски». Сейла Борген, кем бы она ни была, презрительно хмыкнула, словно меня прямо с помойки взяли на эту должность. Я почувствовала, как волна жара и негодования поднимается изнутри и сощурила глаза, проклиная эту гадину про себя. Захотелось бросить в нее заклинание какое-нибудь пакостное, типа запутать волосы так, чтобы после такого оставалось только побриться наголо. Но нельзя. Сама себя осадила я. Если почувствуют магию, выгонят отсюда и еще оштрафуют. Я подошла к двери кабинета Верховного, постучала и заглянула внутрь. Мистер Гордон Андерли что-то быстро писал на бумаге. «К вам, мисс Сейла Борген!» «Зови!» — кивнул Верховный Мак, и я отступила, чтобы эта наглая девица зашла с такой улыбкой к нему, словно он ее любовник. Теперь по венам прошлась волна холода, а внутри все разом заледенело от такого предположения. К нему даже его девицы сюда приходят. И прямо сейчас они будут заниматься в кабинете непотребством? На рабочем месте? Нет, на такое я не подписывалась. Хотя это ведь не мое дело. Гордон не женат, а может, Сейла его невеста? От этой мысли я сжала руки в кулаки, впиваясь ногтями в кожу. Боль отрезвила. «Я секретарь Верховного Мага и должна быть бесстрастна. Плевать, кто она ему!» Сделав лицо кирпичом, я пошла варить кофе начальству. и все всё-таки, кто Сейла Гордону?» «Ай!» — вскрикнула я, ошпарившись кипятком. «А нечего было отвлекаться на мысли об этой паршивой овце Сейле!» «Простите, ваш кофе, мистер Андерли!» — произнесла я вежливо, но совершенно невежливо вломилась в кабинет начальства без стука. Меня так грызла мысль, что они не имеют права заниматься непотребством на рабочем месте, что я решила им помешать. И что я увидела, войдя в кабинет Гордона? Эта Сейла сидела возле Верховного прямо на столе выгнула спину, демонстрируя не маленькую грудь, и улыбалась так, словно маг ей только что звезду с неба достал. Гордон, откинувшись на спинку кресла, смотрел прямым взглядом на обольстительницу. «Ваш кофе, мистер Андерли», — повторила я вновь. Марика, спасибо, поставь на стол», — кивнул он. Сейла зло глянула на меня, когда я проходила мимо них. Ненавидящий взгляд говорил, что она бы с удовольствием толкнула меня или подставила бы подножку. «Не дождешься! Каждая ведьма может за себя постоять, а я еще и отомстить, если что!» «Сейла, я подумаю, пока можешь идти», — ровным тоном произнес Гордон. С лица девицы сползла улыбка. «Я буду ждать твоего решения, Гордон!» Выдохнула она, так картинно, явно подражая кому-то. Актриса из нее была так себе. Я еле удержалась, чтобы не хмыкнуть. Сейла походкой от бедра выплыла из кабинета, веляя задом для привлечения к нему внимания. Верховный маг даже не взглянул в ее сторону, а я это знаю, потому что наблюдала за ним. «Вам что-нибудь еще нужно?» — поинтересовалась я у начальства. Список встреч на сегодня, кивнул мужчина. Я побежала в приемную за расписанием и документами, которые забыла принести ему на подпись. Мистер Ренски! Строго вещала миссис Бикси, когда приперлась ко мне с очередной проверкой и кучей указаний, как должна вести себя хорошая секретарша. «Ваша неродивая предшественница перед увольнением не сдала в архив бумаги за последние пару месяцев. Все не здоровилось ей, видите ли!» Сквозь зубы прошипела последнюю фразу главный архивариус. «Поэтому найдите их и сдайте нам в архив!» «Хорошо, миссис Бикси!» Послушно кивала я. Под ее строгим взглядом так и хотелось одернуть платье пониже и стать незаметнее. «И ведите себя хорошо, чтобы не закончить, как наш предыдущий секретарь». Левая века миссис Бикси нервно дёрнулась. «А, простите, я даже напугалась от такого поворота. Что же случилось с ней?» «Забеременела она!» — завопила Мегера. «О, только и смогла выдать я. Меня пронзила мысль, забеременела от Гордона?» Я покосилась на дверь начальства. Все, жду документы!» — кивнула миссис Бикси и, поджав тонкие губы, ушла. «Неужели бывшая секретарша забеременела от Верховного?» «Да нет, что за глупости!» Я ж затрясла головой, отгоняя ужасные мысли. «Но Гордон такой красивый!» «А вдруг бывшая секретарша вешалась на него, как эта Сейла?» Предлагала себя, а он, мужчина молодой, здоровый, вот и не устоял. Сердце кольнуло, словно в него резко воткнули иглу. Я поморщилась. Вот же, вьются все вокруг него, а я тут должна на эти хороводы смотреть. Но верховный на вид серьезный мужчина, не такой, как Корен Сантера, сразу видно, не дамский угодник и не ловилась. Решив, что работа — это лучший способ отвлечься от неприятных мыслей, я притащила стул к шкафу и полезла искать на верхних полках забытые там папки. Роста не хватало, и пришлось встать на цыпочки в попытке дотянуться до искомого. Внезапно стул подо мной зашатался, я вскрикнула и упала в руки Гордону. Мак успел меня схватить, и я не убилась. Надо же! У него такие красивые глаза цвета мечты и моря. И аромат такой вкусный исходит, теплый, спокойный и в то же время волнующий и завораживающий, словно вдруг оказалась в сказочном лесу после дождя. «О, а какая шея сильная!» «Марика!» — позвал меня мужчина. «Ой!» До меня дошло, что я вольготно устроилась на руках начальства, обхватив его за шею, и забыла все на свете, разглядывая красивое лицо мага. «Ой!» — закопошилась я, опомнившись. «Спасибо, мистер Андерли!» Гордон осторожно поставил меня на ноги. «Если бы вы меня не спасли, — начала я, — то потерял бы своего прекрасного секретаря». Закончил он, заменив фразу со смешинками в глазах. Вы меня не потеряете, заверила я его и даже покивала. Ой, что я несу? Мужчина улыбнулся тепло и открыто. Меня вызвали во дворец, и ты едешь со мной, Марика. Что, я? От слова дворец у меня случился ступор. Я даже во сне не могла представить, что я рядовая ведьмочка из провинции и вдруг окажусь во дворце. «А есть какая-то проблема?» – нахмурился начальник. «У меня деловая встреча, ты все запротоколируешь и разберешься с бумагами». «Конечно, нет проблем», – затараторила я. «Вот же дура, как себя непрофессионально показала». «Выезжаем через полчаса» уведомил Гордон, а я побежала в туалет поправить прическу и подкрасить губы.